Спустившись на первый этаж, застал радостную компанию. «А вот и наш гений мысли!» — воскликнул отец. «Наконец-то, а мы уже беспокоились, что не дождёмся тебя и повезём прямо в постели!» «Было бы неплохо!» — усмехнулся я. Хотел присесть за стол, на котором уже источал приятный аромат свежий завтрак, но меня вновь потянули на кухню, чтобы пошептаться. папа твоя идея!» Я начал разговор первым, стараясь, чтобы аяна нас не услышала. Хотя та о чем-то оживленно болтала с нашей гостьей. «Не совсем», — покачал головой тот. «Она как-то жаловалась Эйми на давнюю мечту. Оказывается, все настолько банально и просто, что я сам бы не догадался. Парк аттракционов? Думаешь, дело в том, что она так жаждет на них покататься?» «Нет, конечно», — вздохнул тот. «Я прекрасно понимаю, что аяна хочет почувствовать семью, как это было раньше». «Ну, ты знаешь, вы, я и мама...» «Может быть», — улыбнулся в ответ. «Но ведь теперь у нас есть Эйми и...» — посмотрел на болтающих женщин. Судя по всему, моя сестра тоже признала в ней отличную мачеху. «Это меня радует», — приободрился отец. «Поэтому мы решили сегодня поехать в парк. Сказал бы раньше, а то я утром чувствовал себя идиотом. Прости, но из-за лотоса в голове сплошный кавардак». Знаю, сам такой. «Так что, пойдем?» Но меня вновь остановили. «Нет, сын», — отец строго посмотрел на меня. «Пообещай, что не будешь врать мне насчет этого ублюдка. Я не смогу перенести, если с тобой что-то случится. С нашей семьей хватит. Сегодня держимся вместе не расходимся. Идет? Пап, договорились?» «Да, конечно». А в следующий миг я вновь оказался в крепких объятиях. «Многовато внимания с утра. «Меня же так и раздавить можно до начала веселья». «Ладно», — отец наконец-таки меня отпустил, и я услышал, что его голос слегка дрожит. «Идем завтракать. Все уже готово. Сегодня угощает эми «Ого, я наконец-таки попробую стряпню, с которой ты изменяешь аяна «Не напоминай ей об этом», — усмехнулся тот. «Твоя сестра до сих пор следит за тем, чтобы я все доедал. А ведь я уже старый не хочу разрастить брюхом». И подружный смех мы вошли в зал, где нас уже ждали родные и любимые люди.